Глава 10. Работа для Марины. Вечером того же дня, как и договаривались, Ирина, Артём, Марина и Матвей встретились в доме Державиных. Чтобы не вызывать подозрений, Матвей сказал басту, что ему нужно взять в особняке кое-что из одежды, и Фоксник не стал задавать лишних вопросов. На потом, чтобы явился в дом Сухоруковых, предупредил он. Матвей придёго в обняк, навёл относительный порядок в гостиной, убрал обломки мебели, положил ковёр на место. К приходу ребят стало более-менее уютно. Ирина принесла с собой пакет бутербродов с колбасой и бутылки с колой. Артём и Марина сразу накинулись на еду. Ирина протянула бутерброды Матвею, но тот лишь с недоумением взглянул на неё. "Ой, прости", смутилась Клепцова. "Ты ведь больше не ешь". "Да уж странно, правда?" Ты же так любил готовить. А что ещё в тебе изменилось? Что ты сейчас чувствуешь? Да ничего, отмахнулся Матвей. Разве что теперь я не могу прикасаться ни к чему железному. А вы себе даже не представляете, как это сложно. Нас окружает слишком много металлических вещей, поэтому пришлось запереть свой скутер в гараж до лучших времён. Ну и ещё вот это Он подошёл к дивану, на котором сидели ребята, ухватился за его край одной рукой и без всякого усилия приподнял его. Ирина и Марина повалились на Артёма, Берюков, подавившись бутербродом, закашлялся. Матвей осторожно поставил диван на место. "И вот это", добавил он, юношу сорвал с его места. добежал до стены и вдруг взбежал по ней вверх, затем оттолкнувшись ногами, перевернулся через голову и приземлился в центре комнаты. Марина и Артём восторженно зааплодировали. "Ты поаккуратней, пожалуйста", сказала Ирина. "А то ещё раз сыплешься на осколки". "Похоже, я крепче, чем пельты и вдаки", невесело усмехнулся Матвей. "Алекс говорил, что нынешние виды допергангеров могут пробивать стены. Падут с третьего этажа, и им ничего не делается. Даже не подозревала, что они такие сильные, поразилась Марина. Хорошо, что ты на нашей стороне. Только не знаю, надолго ли, помрачнел Матвей. Вспомни Валентина. Он много лет умудрялся сохранять свою человеческую сущность. Нужно только не снимать дерцы кликон. Кстати, воскликнула Марина, расскажи нам про маму Катерины. Какая она? Матвей улыбонулся я видел её в полумраке и плохо разглядел но катерина здорово на неё похожа она очень добрая и грустная мы говорили лишь несколько минут но я сразу понял что она любит катерину но почему-то не может к ней приблизиться словно кто-то запрещает ей сделать это все по неволе повернули головы к стене на которой висел портрет матери катерины Маргарита Державина загадочно улыбаясь смотрела на них со старинного полотна. Оказывается, она следила за нами всё это время, но почему-то опасалась показываться на глаза, пояснил Матвей. Подошла лишь ко мне, когда я остался один. Она наполнила сердце кликон моей кровью и сказала, что он поможет мне сохранить человеческую сущность и просила ничего не говорить Катерине. А затем всё так завертелось, "Похоже, теперь тебе совсем нельзя снимать его", спросил Артём. "Думаю, нельзя. Иначе во мне проснётся демон, который служит в устёленном зеркале", со вздохом сказал юноша. "А в клубе Калиостра ничего не подозревают о том, что ты лишь притворяешься покорным", не отставал от него Артём. "Но мне кажется, они не совсем разбираются во всех этих тонкостях, к нашему счастью", ответил Матвей. Какая печальная история, вздохнула Ирина. Артём и Марина даже перестали желать, но не надолго. Чувство голода всё же одержало верх. Пока они разбирались с бутербродами, Ирина рассказала Матвею обо всём, что случилось после того, как он остекленел. Как Екатерина, прокляв напоследок всех, кто искаверкал ей жизнь, шагнула в зеркало и исчезла в нём. Как в зал ворвался ужасный смерч и утащил вслед за ней Наташу и Игоря, графиню и того парня Кирилла Башарова. Как Алекс, разрушив круг силы и остановив бушующий ураган, тоже бросился за ними, Матвей слушал её, не прервав ни слова, и всё больше мрачнел. Екатерина отправилась на ту сторону, чтобы найти средство для моего спасения и для спасения наших родителей. Наконец произнёс он, когда Ирина закончила. «Хорошо, что Алекс с ней. Он ей поможет. Жаль только, что она ничего не знает обо мне». «Ведь верно. Катерина же не в курсе!» — хлопнула себя по лбу Марина. «Она думает, что ты статуя!» «Как бы я хотел отправиться к ней!» — воскликнул Матвей. «Чтобы помочь в поисках. Пусть не для себя, так для отца и Аглаи. Они были так счастливы, мечтая о свадьбе. Я могу смириться со своей участью, но отца и Аглаю надо спасти во что бы то ни стало». Да и поддержка Катерине не помешает. На Алекс, конечно, можно положиться, но их ведь всего двое против целого полчища злодеев. — Там еще Игорь и Наташка, — напомнила Ирина. — Но в случае что, толку от них никакого. Назаров еще способен накостылять кому-нибудь, но вот его сестрица — настоящая фифа и трусиха. — Графинь Шадурская тоже там, — ставил Артем. — Помните? Она пристрелила того парня у всех на глазах. Настоящая психопатка. Катерине лучше с ней не встречаться, потому-то я и хочу отыскать зеркала Трианона, пока не поздно», — вмешался в разговор Матвей. «Ведь теперь этот механизм — единственный способ проникнуть в Зерцалию и вернуться обратно. Поэтому я согласился поселиться в доме князя Сухорукова. Клуб Калиостро рассчитывает, что я найду там зеркала. В этом наши желания совпадают». Но необходимо сделать так, чтобы Трианон не достался тем, кому не следует, например, даме теней. А это уже сложнее. Ведь он нужен ей для какой-то цели. Она пообещала дать клубу Кулиостра сверхсилу и могущество, но явно потребует что-то взамен проникнуть в наш мир, предположила Ирина. Но для чего? Ей что, плохо в зеркале? пожал плечами Артём. Что-то не похоже. Вот это ещё только предстоит выяснить. Задумчиво произнёс Матвей: "Так ты говоришь, тебя взяли на работу в богатый дом?" Заинтересовалась Марина: "Там какая-то тёмная история с прислугой", пояснил Матвей. "Никто не хочет работать в особняке, несмотря на высокую плату. А вот, дочерё, воскликнула Марина, я бы с удовольствием где-нибудь поработала, особенно за высокую зарплату. Глядишь, купила бы себе к лету новую ударную установку. Слушай, а пойдём со мной?" неожиданно предложил Матвей. Устроишься горничной, если тебе так этого хочется. Хозяйка, думаю, не станет возражать. Да что? Я согласна, с готовностью откликнулась Марина. Надеюсь, они возьмут на работу старшеклассницу. Всё-таки я чуть помолодше тебя. У них нет выбора. Я даже рад, что мы будем вместе. Поможешь мне в случае чего? Замётана. Матвей вопросительно всмотрел на Ирину с Артёмом. А вы что скажете? «Э Не-не, отрезала Крепцова. У нас и так дел хватает. Мы же газету издаём. Вот если надо будет помочь, то без проблем. Но заниматься уборкой в чужом доме, да у меня самой в комнате такой творится. Я у себя-то не прибираюсь, пока мама скандал не закатит, крик, визги. У меня обычно отец такой устраивает, засмеялась Марина. Когда увидит мой дневник? Ну а если вы всё же найдёте зеркала, вмешался в разговор Артём. Что дальше? Даже психопатка Шадорская понимала, что восстанавливать Трионон ни в коем случае не следует. «Валентин говорил, что знает способ уничтожить зеркала», — ответил Матвей. «Значит, это известно и другим созерцателям. Мне нужно попасть в зерцалию, чтобы снова стать человеком, а затем вернуться вместе с Катериной и уничтожить Трианон раз и навсегда, чтобы никто больше не смог сюда пробраться». «Да, я помню», — кивнул Артем. «Черная магия, гештальты, власть над миром», — Матвей взглянул на настенные часы. — Что ж, мне пора. Если действительно собираешься поработать, там тебе тоже, — это адресовалось Марине. — Конечно! — юная барабанщица с готовностью вскочила на ноги. — Кстати, ты так и не сказал, что за темные дела творятся в том доме. — Я и сам пока толком не знаю, — развел руками Матвей. — Слышал, что в особняке происходят странные вещи. Марина нахмурилась. — И насколько они странные? — Вот скоро сами все и узнаем. Держите нас в курсе, попросила Ирина. Обожаю всё странное. Конечно, пообещал ей Матвей. А пока попробуйте узнать всё, что возможно, о князе Сухоруком. Здаётся мне, у этого типа была очень интересная жизнь, пока с ним не произошёл нечасный случай. Договорились, кивнула Ирина. Матвей и Марина попрощались с друзьями и отправились в особняк князя Сухорукова. Солнце едва пробивающееся сквозь тучи уже клонилось к горизонту. С тёмного неба летели первые снежинки, ноябрь давал о себе знать. Пока ребята стояли на остановке в ожидании автобуса, заметно похолодало. Марина зябко куталась в коротенькую куртóчку. Матвей, казалось, холода не ощущал вовсе. "Хладрыга", стуча зубами, проговорила девушка, и её слова превратились в облачко пара. "Ты правда совсем не мёрзнешь?" Матвей покачал головой. Везёт тебе. Я уже пальцев не чувствую. Знаешь, я предпочел бы замёрзнуть до посинения, грустно проговорил Матвей. Заледеней так, чтобы руки и ноги отнелись. Лучше бы хоть что-то чувствовать. Но сейчас мне это не дано. Прости. Тебе не за что извиняться. Просто вы ещё не привыкли к тому, что я теперь отличаюсь от вас. "Думаешь, что так кому можно привыкнуть?" воскликнула Марина. "Сильно сомневаюсь. Ещё месяц назад я спокойно училась в школе и даже не подозревала о существовании Зерцалии, тёмных магов, клуба Калиостра, о том, что под маской обыкновенных людей скрываются до пельгангеры, что какой-то порошок карналеуса может живого человека превратить в стеклянную статую. Нет, к такому я точно не привыкну никогда. Да и ты тоже." Матвей, погружённый в свои нерадостные мысли, не ответил. Скорее приехал автобус, на котором они добрались до пригорода. Погода к тому времени окончательно испортилась. Снег падал хлопьями, смешиваясь с ледяным дождём. Небо полностью заволокло тёмно-серыми свинцовыми тучами, на их фоне чёрные башни особняка Сухаруковых выглядели особенно зловеще. Дверь ребятам открыла горничная Марьяна. В Матвее едва переступив порог, снова почувствовал пробежавший по всему телу холодок. Определённо в этом доме нечисто. Марину ничего не ощутила. Продрогнув до костей, она была рада наконец оказаться в тепле. Я вёл с работничкой, брякнуло Марьяна, искривилась в извеительной ухмылке. Да ещё и подружку с собой привёл. Ну теперь повеселимся. В каком смысле? Не поняла Марина. Да ни в каком. Скоро сама всё узнаешь. ответила ей верикан сугорничная. В просторной гостиной первого этажа было очень тепло. В большом камине пылало пламя, и Марина сразу бросилась к нему. Алёна Александровна, сидевшая в кресле у огня, обрадовалась появлению новой гостьи. "Как славно", восхитилась она. "Чем больше народу, тем веселее, а этому дому не мешает немного встрехнуться". Мариан лишь презрительно ухмыльнулась. Немноговато ли потрясений за последнее время. Акправляйся на кухню и сделай нам чай. Не обращай внимания на её дерзость, приказала Алёна Александровна. У нас сахар закончился. Не возмутим, ответила горничная. Ах, когда-нибудь ты выведешь меня из себя. Отвешу тебе плеух. Только не забывай, что я занималась дзюдо и смогу дать сдачи. Знатная у нас потасовка получится, загоготала Марианна, довольная собой. Девушка растерянно взглянула на Матвея. «Это нормально», — тихо сказал он. «Они всегда так. Я уже начинаю привыкать к их перебранке». Когда Марина немного согрелась и освоилась, хозяйка провела ребят по дому, показывая расположение комнат. Горничная молча следовала за ними. «Ты учишься?» — спросила Алена Александровна у Марины. «Да, поэтому смогу приходить во второй половине дня и в выходные». Меня это устроит, кивнула хозяйка, потому что подростком можно платить гораздо меньше и держать в доме не полный рабочий день, в точности повторила она слова Беста. Матвей удивлённо на неё посмотрел. Повидимо, гипноз Беста всё ещё продолжал действовать. Внутри шестигранный замок оказался настоящим лабиринтом лестниц и извилистых коридоров. Матвей и Марина поняли, что прежде всего им надо будет изучить дом, иначе они обязательно здесь заблудятся. Это не дом, а кубик Рубика какой-то, не сдержалась Марина. В каком смысле? спросила хозяйка. Очень уж необычная форма у вашего особняка. Ах, это об этом. Это прихоть моего дяди, пояснила Лёна Александровна. Он увлекался мистикой и астрологией, и такая форма строения его выбор. Это как-то связано с направлением энергий, фэншуй и прочей чепухой, в которую я не верю. Дядя сейчас лежит в комнате на верхнем этаже, парализован. Вам туда не следует ходить, там всем занимается его сиделка Людмила. Она редко выходит из комнаты, так что с ней встречаться, наверное, и не будете. С Марианной вы уже знакомы. Это толстая хитрюга, и хитрюга или лентяйка ведёт хозяйство и делает это очень плохо. Наверняка думает, что я ничего не вижу. Матвей и Марина по неволе покосились в сторону горничной. "Нет, ну вы слыхали?" Я тут вкалываю с последних биксел, возмущённо пробасила Марьяна. А кепчела, и это ваша благодарность. Ты слопала всё моё любимое печенье толстообжора. Сами сказали, что вам нужно следить за фигурой. Следила бы лучше за чистотой. На этом полу скоро грибы начнут расти под метоёю вашим порихом. И хозяйка с горничной снова начали громко пререкаться, посылая в адрес друг друга всякие колкости. Матвей и Марина расти напереглянулись. Я ещё добавлю в ваши любимые конфеты козьего помёта, продолжала буйствовать Марьяна. Ты сама же их и слопаешь, как другие мои сладости, выкрикнула Алёна Александровна. Обычно так друг на друга кричали Ирина и Артём. К этим ребятам уже привыкли, но когда нечто подобное позволяли себе солидные женщины, а тут веселее, чем я думала, шипнула Марина Матвееву. Тот усмехнулся. Затем, когда Алёна Александровна и Марьяна немного остыли, осмотр дома продолжился. Почти все комнаты особняка были заполнены красивыми старинными вещами и предметами интерьера. в коридорах на мраморных постаментах стояли каменные бюсты писателей и полководцев, на стенах висели картины в тяжёлых позолоченных рамах, не дома, а настоящий музей. Кухни и комнаты слуг располагались на первом этаже. Матвею и Марии отвели две небольшие комнатки рядом с кухней. Комната Марьяны находилась как раз между ними. Гезеко показал ребятам кладовку, где хранился хозяйственный инвентарь, а также шкафчик в кухне, в котором на крючках с бирками висели ключи от всех дверей особняка. Ну вот и всё, подытожила Алёна Александровна. Завтра можете приступать к работе. По всем вопросам обращайтесь ко мне или к Марьяне. Марина осмотрелась в просторной и светлой кухне и вдруг приметила в дальнем углу невысокую дверь. А там что? спросила девушка. Вход в подвал, ответила хозяйка. Под особняком существует настоящее подземелье, забитое старой рухлядью. Мой дядя хранил там разные экспонаты, которые долго не мог продать. Но мы туда не ходим, тут же вставила Марьяна. Темно там и сыро, а ещё всё заставлено огромными ящиками, можно не нароком и шею свернуть. При этом она так посмотрела на Матвея, что тому стало не по себе. Марина и Алена Александровна ничего не заметили, но юноша сразу взял это на заметку. Так-так, горничная что-то скрывает. Ее слова прозвучали почти как угроза. К тому же где еще хранить похищенные магические зеркала величиной почти с человека, как ни в темном подвале, куда никто не ходит